Глава 65. Бункер 18. Вокера вели вниз по внутренней лестнице мимо бригады механиков, заваривающих узкий проход еще одной стеной из металлических листов. Большая часть деталей самодельной рации лежала в коробке для запчастей, которую он отчаянно стискивал обеими руками. Детали болтались и дребезжали, когда старик пробивался сквозь толпу механиков, спасающихся от бойни этажом выше. Идущая впереди Ширли прижимала к груди остальное оборудование, волоча за собой антенну. Бокеру приходилось отскакивать и пританцовывать на своих стариковских ногах, чтобы не зацепиться за эти провода. «Пошли! Пошли!» – вопил кто-то. Все сбились в плотную толкающуюся массу. Кажется, грохот перестрелки за спиной становился громче. На потолке что-то затрещало, золотистый дождь шипящих искр посыпался на лицо Уокера. Тот прищурился и быстро проскочил сквозь искрящийся поток. Со следующей площадки навстречу толпе пробивалась группа шахтеров в полосатых комбинезонах. Они тащили большой стальной лист. «Сюда!» – крикнула Ширли, увлекая старика за собой. На следующем этаже она потянула его в сторону. Вокер едва за ней поспевал, мешок с пожитками упал, молодой мужчина с винтовкой развернулся и торопливо возвратился за ним. «В генераторную!» – скомандовала Ширли, показывая направление. Туда через двойные двери уже вливался людской поток, которым на входе управлял Дженкинс. Часть из тех, у кого имелось оружие, занимали позиции возле нефтяного насоса, чей балансир с противовесом замер неподвижно, будто уже стал жертвой надвигающегося боя. «Что это?» – спросил Дженкинс когда они подошли к двери и указал подбородком на охапку проводов в руках Ширли. «Это... рация, сэр», – кивнула она. «Ого, много нам сейчас от нее пользы». Дженкинс махнул двум механикам, чтобы они проходили. Ширли и вокера оттеснили в сторону. «Сэр, отведи его внутрь», – рявкнул Дженкинс, показывая на Вокера. «Нечего ему тут путаться под ногами». «Но, сэр, думаю, вы захотите узнать...» «Топайте, давайте!» – гаркнул Дженкинс на отстающих беглецов и поторопил их жестом. Снаружи остались только механики, сменившие гаечные ключи на винтовки. Они заняли оборону, так, словно уже привыкли к этой игре. Уперлись локтями в перила, нацелили длинные стволы в одном направлении. «Давайте, внутрь или наружу!» – крикнул Дженкинс Ширли, собираясь закрыть дверь. «Пошли!» – сказала она Вокеру, тяжело вздохнув. «Пойдем внутрь». Вокер безропотно подчинился. Думая о деталях и инструментах, которые следовало прихватить с собой. О том, что осталось двумя этажами выше и теперь было для него потеряно. Возможно, даже навсегда. «Эй, выведите всех из диспетчерской!» Ширли пробежала через генераторную, волоча за собой провода и полу алюминиевой антенной. «Все вон!» Смешанная группа из механиков и нескольких человек в желтых комбинезонах отдела снабжения робко вышла из маленькой диспетчерской. Они присоединились к остальным возле перил, огораживающих могучую машину, которая доминировала в просторном зале. По крайней мере, шум здесь казался вполне терпимым. Ширли представила, что было бы, если бы все эти люди оказались здесь в те дни, когда рев разбалансированного вала и громыхание ослабевших креплений генератора могли лишить человека слуха. «Так, вы все! Вон из моей диспетчерской!» Ширли выгнала последних, кто еще оставался. Она знала, почему Дженкинс наглухо запечатал этот этаж. Здесь в буквальном смысле сосредоточились все оставшиеся у них ресурсы. Ширли вывела последнего человека из комнатки, набитой регуляторами и шкалами, и немедленно проверила запас топлива. Обе цистерны оказались залиты полностью, значит хотя бы это спланировали правильно. Теперь электричеством станции обеспечены недели на две. Ширли прошлась взглядом по шкалам и регуляторам, все еще крепко прижимая к груди детали антенны. «Где мне все это?» Вокер протянул ей коробку. Немногочисленные горизонтальные поверхности в диспетчерской были усеяны переключателями и прочими вещами, которые лучше не трогать. Кажется, Вокер это понял. «На полу, наверное». Ширли положила свою ношу и закрыла дверь. Люди, которых она выгнала наружу, с тоской посматривали через окно на несколько высоких стульев в этой комнатке с кондиционером. Ширли проигнорировала их взгляды. «У нас все есть? Мы все взяли?» Уокер вытаскивал из коробки фрагменты рации, огорчённо цокая языком при виде перекрученных проводов и перемешавшихся деталей. «А электричество здесь есть?» – спросил он, держа штепсель трансформатора. Ширли рассмеялась. «Уокер, ты ведь знаешь, где мы сейчас?» «Конечно, у нас есть электричество!» Она взяла у него сетевой шнур и воткнула в одну из розеток на панели управления. «У нас есть всё, что нужно. Мы можем собрать и снова включить рацию?» «Вок, нам надо обязательно дать Дженкинсу послушать то, что мы обнаружили». «Знаю». Вокер кивнул и принялся разбирать детали, одновременно скручивая разошедшиеся проводки. «Надо развернуть эту штуковину», – он указал на антенну. Ширли посмотрела на потолок. Здесь не было балок. «Подвесь ее...» «Подвесь ее вот там, к перилам», – посоветовал он. «По прямой линии, но только так, чтобы конец оказался здесь». Ширли направилась к двери, волоча за собой антенну. «Дай, не позволяй металлическим частям касаться перил», — крикнул вдогонку Вокер. Ширли позвала на помощь нескольких механиков из своей смены. Как только они поняли, что нужно сделать, сразу же принялись за работу. Стали распутывать узлы, пока Ширли тянула конец антенны к Вокеру. «Через минуту будет готово», — сообщила она, закрывая за собой дверь. Провод легко прошел в щель между дверью и косяком. «Думаю, у нас все получится». Отозвался Вокер и посмотрел на нее. Его глаза запали, всклокоченные волосы спутались, на седой бороде блестели капельки пота. «Черт!» – он хлопнул себя по лбу. «У нас же нет динамиков!» Когда Вокер выругался, у Ширли похолодело внутри. Она подумала, что они забыли нечто важное. «Подожди здесь!» – сказала она и снова выбежала наружу, к полке с защитными наушниками. Там она выбрала наушники со шнуром из тех, что использовались для переговоров между диспетчерской и теми, кто работал на главном или запасном генераторе. Схватив их, она метнулась мимо любопытной испуганной толпы обратно в диспетчерскую. Ей пришло в голову, что она сама сейчас должна бояться больше остальных. Ведь к ним все ближе подбирается реальная война. Но сейчас Ширли могла думать только о голосах, которые эта война прервала. Любопытство оказалось намного сильнее страха. Это было в ее характере. «Как насчет этого?» – она закрыла за собой дверь и показала Вокеру наушники. Он удивленно вытаращил глаза. «Отлично!» – сказал он. Ширли яхнуть не успела, как он откусил штекер кусачками из своего мультитула и принялся зачищать провода. «Хорошо, что здесь тихо!» – со смехом добавил он. Ширли тоже рассмеялась, и это заставило ее задуматься о том, что здесь вообще сейчас происходит. «Что они собираются делать?» «Сидеть и копаться в проводках, пока не ворвутся помощники шерифа и охранники, и зайти не уволокут их прочь!» Вокер подключил наушники. и Из динамиков послышалось слабое шипение статики. Ширли торопливо подошла к нему, села, взяла его за запястье. Наушники в руке Вокера ощутимо подрагивали. «Может, тебе придется...» Он показал на регулятор с нанесенными отметками. Ширли кивнула и сообразила, что они забыли прихватить краску. Она взяла регулятор и всмотрелась в белые черточки. «Какой нужен?» – спросила она. «Нет, нет, не так», – остановил ее Вокер, когда она повернула регулятор на одну из отметок, где они прежде ловили чьи-то голоса. «Крути в другую сторону. Мне надо узнать, сколько…» Он кашлянул в кулак. «Нам надо узнать, сколько их всего…» Ширли кивнула и стала медленно поворачивать регулятор в том направлении, где белых черточек не было. Ширли и Вокер затаили дыхание. Гудение основного генератора едва проникало сквозь толстую дверь и двойные стекла. Вращая регулятор, Ширли наблюдала за Вокером. Ей не давала покоя мысль, что с ними будет, когда их окружат. Их всех отправят на очистку, или же Вокеры и некоторые другие смогут заявить, что они всего лишь свидетели, а не бойцы. Ее опечалили мысли о последствиях их общего гнева и жажды мести. Ее разлучили с мужем. Он погиб. И ради чего? Ради чего умирают люди? Ширли думала о том, почему все планы рухнули, вспоминала их мечты, вероятно неосуществимые, о реальной смене власти и о легком решении проблем. Да, прежде с ней обращались несправедливо, но зато ей, по крайней мере, ничего не грозило. Существовала несправедливость, но при этом у Ширли был любимый человек. Уравновешивает ли одно другое, какая жертва более осмысленна? Чуть быстрее, попросил Уокер, начавший терять терпение из-за молчания в эфире. Несколько раз они попадали на несущую волну, что было ясно по треску статики. Но никто на этих волнах не разговаривал. Ширли едва заметно увеличила скорость вращения регулятора. «Как думаешь, антенна?» – начала она. Вокер поднял руку. В наушниках у него на коленях что-то громко щелкнуло. Он дернул большим пальцем, дав команду вращать обратно. Ширли повиновалась. Она попыталась вспомнить, насколько далеко прокрутила регулятор после того, как раздался звук. Похожим образом, она в этом же помещении когда-то регулировала генератор. «Соло? Это Джульетта! Ты меня слышишь? Что там у тебя происходит?» Ширли уронила регулятор. Тот крутанулся на припаянном проводке и упал на пол. Руки у нее онемели. Кончики пальцев покалывало. Она повернулась и уставилась на колени Уокера, где лежали наушники, откуда раздавался этот призрачный голос. Старик молча смотрел на свои руки. Никто из них двоих не шелохнулся. И голос, и имя ошибиться было невозможно. Слезы радости покатились по бороде уокера и закапали на колени.